25 марта. Воскресенье. Вчера отбились рано. Опять все в одном помещении. Просто здесь больше нет достаточно теплых и просторных, и в то же время безопасных мест. Хотя мутант может запрыгнуть в окно, но это нужно, чтобы в данной, не представляющей для мертвяков интереса, местности появился мутант. Да чтобы он еще додумался прыгать. В общем, всерьез я этого не боялся, но на всякий случай окно завесил найденный в одной из машин тентом, толстой тканью с петлями по периметру. Сразу не бросится, а пока будет выпутываться, мы успеем проснуться и оружие похватать, благо далеко от себя его убирать никому в голову не пришло, и свет снаружи не так виден, хотя я толком не знаю, хотел бы я видеть живых вблизи нашего гнезда или ну его нафиг. С мертвыми хотя бы заранее ясно все. Но вообще, дом присматривать действительно пора уже, И готовится к моменту, когда кончится электричество. А электросети либо вот-вот накроются без присмотра, либо присматривающие сознательно отключат брошенные районы. И нас в том числе. А генератор мы пока что не нашли. Бытовые должны быть в том же Фролове, киловатта на Может и сварочный агрегат отыщется. Если толстую железку варить, сойдет и такой. Не обязательно полуавтомат с средой, которым мы броненосец варили. хоть и без среды. А вот мощный генератор, от которого можно станки включать, это посложнее задачка. Это целую дизель-электростанцию надо, с тракторным двигателем и здоровенным генератором. Видеть мне такие доводилось нередко, но где бы мы могли такую утащить, сходу не придумывалось. Или самим собрать. Электродвигатель можно припахать как генератор, но это повозиться придется. На памяти схему соберу, искать надо и пробовать. поискать готовые Но где? На АТСках крупных резервные ДЭС ставились когда-то. Вот только в их исправности серьезные сомнения. Да и не дадут нам просто так курочить объекты связи. И рука у меня не поднимется ломать то, что много лет чинил. Нет, АТСки отпадают. А что, колхозы всякие? Там давно пропили то, что не сожгли. пионер Пионерлагеря? Первый раз деск я как раз в лагере и увидел. Был у нас там такой агрегат. Даже как-то заводили его, когда провод порвался к ближайшему колхозу. Но, конечно, давно не осталось. Там и сам лагерь десятиметровыми березами зарос. Что бы еще выдумать? Ветряк не поможет. Плотину строить на реке. Упу не осилим, как не обмелела она, а все же настоящая река. Одиноким бульдозером не засыплешь. Боронка более реальна, тем более, что в районе подгородних дач на ней уже плотина стоит. Но далеко, не дотянемся. Если только бросать, что здесь есть, и на новом месте обживаться. Не, место там отвратительное. Считай, сплошной частный сектор от Тулы до Щекина. А значит, полно беспокойных всех видов. Тоже не годится. Следовательно, все же ДЭС, без вариантов. Ну или искать способ подцепиться к действующим электросетям, если таковые и останутся. А сейчас собрались все, засунули пронесится пятилитровку с водой, сумку еды, вот разве что термоса нет, только литровый. Ну что нам литровый на пятерых? Каждый со своим оружием. Хватит туда-сюда стволами жонглировать, благо есть теперь для всех. Пистолетов только мало, всего три. Значит, женщинам. Мужчины, если что-то порамят, С помощью женщины, естественно. Впрочем, Сашкин пистолет я пока себе забрал, до проведения ликбеза и тренинга. Автоделло решил пока не преподавать. Некогда. Поехал сам. Только комментировал иногда действия по переключению передач и разгрузке колес на колдобинах. В основном для Иринки, остальным пока это выше понимания. Хотя пусть слушают. Может легче потом пойдет. С Сашкой я зимой почти всю автошкольную программу на автодроме откатал. И передом, и задом. Бокс, горку. Вот только змейка не давалась ей никак. Не успевала руль вертеть. Наверное, все же тяжеловат руль. А на поджерике с гидроусилителем может и получится. Машке сил точно хватит, но она вообще не пробовала ни разу. Все собирались, собирались где-нибудь. Да как-то негде она в Москве. Все площадки давно приватизированы, чужих не пускают. А на дорогах гайцы только и ждут. Лишенческая статья, денег можно много срубить. Ну как только, так обязательно. Причем учить будет Иринка. Хочешь научиться, начни преподавать. Тем временем мы преодолели танкодром от сервиса до Рязанки, пересекли редкий уже поток беженцев, поднялись к автосупермаркету, прицепы стояли на месте, никто не позарился. Возле восьми трупов, задвинутых броненосцем подальше к забору, Собралось еще несколько беспокойников. Пожрать захотелось. Ну что ж, в самый раз для тренировки. Я объехал на магазинную стоянку и остановился. А сейчас немного постреляем. Саш, давай к ну готовь ружье. Они же нам не мешают. Так, Саша, запомни одну простую вещь. Это не люди и не звери. Это даже не насекомые. Им не больно, не страшно. И они не думают, они просто жрут. Если есть живые люди, живых. Если нет живых, жрут мертвых. И чем больше мы их убьем, тем меньше живых они убьют. Тем меньше они убьют нас, понимаешь? Угу, сейчас. Поменялись местами с Машей, опустила стекло. Высунула в окно сайгу, прицелилась. Все молчим, пусть сама. предохранитель опустить она, конечно, не вспомнила. Попыталась пару раз нажать на спуск, не нажимается. Задумалась. Ага, есть. Большим пальцем двинул флажок и тут же пальнула. Я еле успел от вылетевшей гильзы загородиться. Промахнулась. Давай еще. Спокойно. Целься и стреляй. Обязательно в голову. Помнишь, да? Угу. Опять прицелилась. Сосредоточенно замерла. Бабах. Есть один. Стоящий ближе всех к нам мертвяк облезлого вида. Пожилой мужичок. Похоже, из бомжей. Пораскинул мозгами и осыпался. Остальные не обратили внимания. Тупые, обычные зомби. Возле тюрьмы были посообразительнее. Так все же остаются в мертвяках какие-то следы человеческой личности. Зэки наверняка были порасторопнее обычных людей на предмет смываться, когда дела плохи. Может, потому и зомби зеки от бульдозера убегали. Или просто они старше, то есть давнее перекинулись, потому и сообразительнее. Или они мясо пожрать успели. В тюремной драке уж наверняка кому-нибудь голову проломили. Но тогда бы они мутанты были. Или для метаморхоза нужно определенное количество мяса, а когда один свежий труп на сотню зомби, челюсти не растут, прыгать не учатся, только чуть быстрее и сообразительнее. Да, темное дело это, некробиология. А изучать придется. Познай врага своего, пока он тебя не познал в особой извращенной форме. «Кто у нас еще не стрелял?» «Я-то знаю, кто, но спрошу». «Ну, давай уж, разворачивайся», — ворчливо согласилась Иринка. Стрельба, как и вождение машины, удовольствия ей не доставляла. Но надо. Всем понятно, что надо. В два коротких полукруга я развернул машину. Иринка подняла ружье, отщелкнула предохранитель. Громыхнула вроде бы потише. «Странно. Калибр же больше. Или это потому, что я посадил Успешно. Еще одним беспокойником меньше. Надо бы и мне новое ружье опробовать, только уже не из машины. Уши беречь надо. Патроны я взял разные, чтобы и так, и так попробовать. Первым сейчас стоял с пулей, простым свинцовым шариком в пластиковом стаканчике. Интересно, хватит энергии завалить двух мертвяков сразу? В поисках подходящего ракурса сделал несколько шагов в сторону и перешел в черту видимости. Сразу четыре мертвяка оторвались от объездков и дружно зашагали ко мне. Блин, расслабился. Привык ощущать себя в безопасности. Собственно, не поздно убежать. До них метров десять. Было. Успею залезть в машину. Должен успеть. Но не могу и не... Ладно, на несколько выстрелов у меня время есть. Первый. Чуть дернул спуск, и пуля пошла ниже. Но при таком калибре это не имеет значения. Уцелевший череп, оплывший тетке средних лет, свесился на оторванном позвоночнике. Лишенное управление тела плюхнулось на асфальт. Перевожу ствол, нажимаю второй раз, запоздало вспомнив, что это помпа, а не полуавтомат. Надо цевье передернуть, но ружье стреляет, ударяя отдачей поуспевшим расслабиться рукам. Значит, все-таки полуавтомат. Удивительно просто, как много мыслей успевает пробежать в голове в такие моменты. Я даже успел вспомнить, что читал когда-то про это ружье, про его комбинированную перезарядку. А собираясь на выезд, не почитал инструкцию. А ведь была она. И не попробовал даже, как оно в железе. Натолкал патронов и вперед. Болван. И все это, пока шмель жужжит над лепестком граната. Блин. Точнее, пока падает упокойный беспокойник. Поэзия, блин. Эстетика паровых гладкоствольных киберсамураев. Ну вот четвертый беспокойник. У него изгрызана нога, и поэтому он отстал. Отстал, не отстал, а уже меньше двух метров. А за ним и пятый нарисовался, тоже сообразил, что есть добыча повкуснее, не свежего трупа. Но в пятого стреляют из-за моей спины, а вот четвертый только мой. Я его от огня из машины закрываю. Выстрел мимо. Хромая мишень самая неприятная. Голова болтается, как хрен знает что. Сноп картечи разносит половину челюсти, но ни мозг, ни позвоночник не задеты. и уже метр всего. Я уже инстинктивно вставляю вперед ствол, чтобы оттолкнуть тварь, и также инстинктивно стреляю. Выстрел приходится в середину груди. Не помню уже, какой был патрон. Первая шаровая пуля, второй цилиндрическая, третий картечь, а что четвертый дроп или пуля, уже не узнаю. Не потрошить же заразную тушку. От выстрела в упор вертвяк складывается пополам, едва не доставая меня вытянутыми руками. И достал бы, Да я отпрыгнул. Но два килоджоуля в центр массы не проходит даром, даже для зомби. Его скручивает и, похоже, сбивает с цели. По крайней мере, у меня целая секунда, чтобы поднять ствол и выстрелить, практически уперев его в просвечивающую через жидкие волосы желтушную покойничью кожу. И на сей раз патроники картечь. Последний патрон всегда должен быть картечный. Вид, как из Керхера долбанул. Только не белым водяным фонтаном, а синюшно-красными ошметками. Голова просто исчезает, щедро раскрашивая асфальт и упавшего неподалеку пятого покойника. Ух, блин, устроил тренировочку молодняка. Помнить надо, что я сам салага не необстрелянный, и не хрен тут брата Рымба изображать. Еще бы чуть-чуть и достали меня животрупы. Начинается колотун. Надпочечники отработали боевую тревогу. Адреналин сейчас из ушей польется. Хорошо, что с запозданием. На подгибающихся ногах иду к машине. Два метра до нее. Жестом показывая Иринке. Перелезай за руль, я сейчас не ездюк. Мне бы на сиденье вскарабкаться. Сдурел? Куда ты полез вперед? Убежал бы. Полная машина оружия. Что мы, двух мертвецов не расстреляем? Сдурел. Сдурел. Ладно, кончилось уже все. Стой. Иринка достает салфетку и осторожно через рукав протирает дуло моего ружья. Потом критически осматривает меня, нет ли где следов заразной крови. Вроде не видно, стрелял на вытянутых руках и все же не совсем в упор. Брызги назад не летели. Но она все равно потрошит аптечку и щедро мажет меня проспиртованным бинтом. И обещание, что если что, ты не будешь изображать терминатора. Особенно, когда мы сидим в прочной машине и с оружием. — Беспокоиться не за кого. — Понял? — Понял. — Понял. Все я понял. Был дурак. Исправлюсь. — Да хрен ты исправишься, эгоист чертов. Всегда все сам. Никогда помощи не попросишь. Молодежь перед таким наездом притихла на заднем сидении. Только посапово не слышалось. Я тем более притих. Да и вообще шевелиться не хотелось. Отходняк пробил. Заодно с холодным потом. И действительно, какого черта я полез чуть ли не в рукопашную с мертвиками. Да, кстати, рукопашный У меня же в ружье пуштер А тут незаботливая компьютерная игрушка, которая при пустом магазине сама начинает патрончики наталкивать. Тут реал, а значит, все вручную. И даже с начала игры заново не пойдешь, если не считать началом следующую инкарнацию, которая то ли будет, а то ли нет. Я с усилием заставил себя шевелиться, вытягивая из патронтажа увесистые цилиндрики 12 на 70 и запихивая их под защелку магазина, не мудрствуя уже лукаво. Картечь — это наше все. Солидные 9-миллиметровые шарики, от которых так хорошо теряют головы беспокойники. А вот, кстати, они. То ли привлеченные стрельбой, то ли почуявшие живых по улице топали еще трое. Двое из жильцов, а третий в сером арестантском бушлате с нашибкой на груди. Отсюда не разобрать, что там. То ли фамилия, то ли номер отряда. Это что же он от тюрьмы сюда доковылял? Не то, чтобы сильно далеко, полчаса человеческим шагом. Но что это его так позвало в дорогу? Не спросишь и не выпытаешь даже. Молчат, как мертвые. Они лишне бы знать. Этак они могут и к нашему сервису притопать. Да не по одному, а всем отрядам. Или все же не могут. От раздумий меня отвлекли четкие щелчки. Сашка перезаряжала оружие.